Глава третья. Пьяная ночь. Ни ригой, ни амбарами, ни кабаком, ни мельницей, Как часто на Руси село кончалось низеньким бревенчатым строением С железными решетками в окошках небольших. За тем этапным зданием широкая дороженька березками обставлена Открылась тут, как тут. По будням малолюдная, печальная и тихая, Не та она теперь. По всей по той дороженке и по окольным тропочкам, докуда глаз хватал, Ползли, лежали, ехали, барахтались пьяные, и стоном стон стоял. Скрепят телеги грузные. И как телячьи головы качаются, мотаются победные головушки уснувших мужиков. Народ идет и падает, как будто из-за валиков картечью неприятели полят по мужикам. Ночь тихо испускается, уж вышла в небо темная луна. Уж пишет грамоту Господь червонным золотом По-синему, по-бархату, Ту грамоту мудреную, Которой ни разумникам, ни глупым не прочесть. Дорога стоголосая гудит, Что море синее смолкает, поднимается народная молва. «А мы, полтинник писарю», Прошенье изготовили к начальнику губернии. «Эй! С возу кулю пал!» «Куда же ты, Алёнушка? Постой, еще дам пряничка! Ты как блоха проворная, наелась и упрыгнула, погладить не далась!» «Да, брат ты, царская грамота, да не при нас ты писана!» «Посторонись, народ!»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 «Куда ты скачешь, Савушка?» — кричит священник Соцкому верхом с казенной бляхою. «В Кузьминское скачу, за Становым, Аказия, там впереди крестьянина убили. Эх, грехи!» Куда ты стала, Дарьюшка?» «Не друг. Вот то, что больше вертится, пузатие становится. А я как день-деньской...»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 Средь самой дороженьки, какой-то парень тихонький большую яму выкопал. Что делаешь ты тут? охраняю я матушку. Дурак, какая матушка? Гляди, поддевку новую ты в землю закопал. Иди скорей да хрюкалом в канаву ляг, воды испей, а вось соскочит дурь. А ну давай подтянемся. Садятся два крестьянина, ногами упираются и жилятся, и тужатся, кряхтят, на скалке тянутся, суставчики трещат. На скалке не понравилось. Давай теперь попробуем тянуться бородой. Когда порядком бороды друг дружки поубавили, вцепились за скулы, пыхтят, краснеют, корчатся, мычат, визжат. А тянутся. Да будет вам, проклятые, не разольешь водой. В канаве бабы ссорятся. Одна кричит, домой идти тошнее, чем на каторгу. Другая, врешь, в моем дому похуже твоего. Мне старший зять ребро сломал, средний зять клубок украл. Клубок плевок, да дело в том, полтинник был замотан в нем, А младший зять всю нож берет, того, гляди, убьет, убьет. Ну полно, полно, миленький, ну не сердись, За валиком неподалеку слышится, я ничего, пойдем. Такая ночь бедовая, направо ли, налево ли с дороги поглядишь, Идут дружненько парочки, никто к ли рощи правится. Та роща манит всякого, в той роще голосистые соловушки поют. Дорога многолюдная, что позже безобразнее. Все чаще попадаются избитые, ползущие, лежащие пластом. Без ругани, как водится, словечко не промолвится — Шальная, непотребная, слышней всего она. У кабаков смятение, подводы перепутались, Испуганные лошади без седаков бегут. Тут плачут дети малые, тоскуют жены, матери. Легко ли из питейного дозваться мужиков? У столбика дорожного знакомый голос слышится. Подходят наши странники и видят, Веретенников, чтобы шмачки козловые Вавили подарил, беседует с крестьянами. Крестьяне открываются миляги по душе. Похвалит Павел песенку, пять раз споют, записывай. Понравится пословица, пословицу пиши. Позаписав достаточно, сказал им Веретенников. «Умны крестьяне русские». Одно нехорошо, что пьют до одурения, Ворвы в канавы валятся, обидно поглядеть. Крестьяне речь ту слушали, поддакивали барину. Павлуша что-то в книжечку хотел уже писать, Да выискался пьяненький мужик, Он против барина на животе лежал, В глаза ему поглядывал, помалчивал, Да вдруг как вскочит. Прямо к барину хватит карандаш из рук. Постой, башка порожняя, Шальных вестей бессовестных про нас не разноси. Чему ты позавидовал, Что веселится бедная крестьянская душа? Пьем много мы по времени, А больше мы работаем, Нас пьяных много видится». А больше трезвых нас. По деревням ты хаживал? Возьмем ведерко с водкою, пойдем-ка по избам. В одной, в другой навалятся, а в третьей не притронутся. У нас на семью пьющую не пьющая семья. Не пьют, а так же маются. Уж лучше пили глупые, да совесть такова». Чудно смотреть, как валится в такую избу трезвую мужицкая беда. И не глядел бы, видывал в страду деревни русские. В Питейном, что ли, народ? У нас поля обширные, они гораздо щедрые. Скажи-ка, чьей рукой с весны они оденутся, а осенью разденутся? Встречал ты мужика после работы вечером, На пожне гору добрую поставил, Съел с горошину. Эй, богатырь, соломинкой шибу, Посторонись. Сладка еда крестьянская, Весь век пила железная жует, А есть не ест. добрюха да то не зеркало, Мы на еду не плачемся. Работаешь один — А чуть работа кончена, гляди, стоят три дольщика, Бог, царь и господин. А есть еще губитель Тать, четвертый, злей татарина. Так тот и не поделится, все слопает один. У нас пристал третьего дни, такой же барин плохонький, как ты, из-под Москвы, записывает песенки. «Скажи ему пословицу, загадку загони». А был другой допытывал, насколько в день сработаешь, помалу ли, помногу ли кусков пихаешь в рот. Иной угодье мерит иной вселенье жителей по пальцам перечтет. А вот не сосчитали же, поскольку в лето каждая пожар пускает на ветер крестьянского труда. Нет меры мелю русскому. А горе наше мерили? Работе мера есть? Вино валит крестьянина, А горе не валит его? Работа не валит? Мужик беды не мерит Со всякою справляется, Какая ни приди. Мужик, трудясь, не думает, Что силы надорвет. Так неужели на Чаркою задуматься, что с лишнего в канаву угодишь. А что глядеть зазорно вам, как пьяные валяются? Так погляди, поди, как из болота волоком Крестьяне сено мокрое скосивше волокут, Где не пробраться лошади, Где и без ноши пешему опасно перейти, Там рать орда крестьянская». По кочкам, по зажоринам, Ползком ползет с плетюхами, Трещит крестьянский пуп. Под солнышком без шапочек, В поту, в грязи по макушку, Осокою изрезанный, Болотным гадом мошкою Изъеденный в кровь. Небось мы тут красивее. Жалеть, жалей умеючи, На мерочку господскую крестьянина не мерь. Не белоручки нежные, А люди мы великие в работе и в гульбе. У каждого крестьянина душа, что туча черная, Гневна, грозна, И надо бы громам греметь оттудова, Кровавым лить дождям, А все вином кончается. Пошла по жилам чарочка, И рассмеялась добрая крестьянская душа. Не горевать тут надобно. Гляди кругом, возрадуйся. Ай, парни, ай, молодушки, умеют погулять. Повымахали косточки, повымотали душеньку, А удаль молодецкую про случай сберегли. Мужик стоял на валике, притопывал лаптишками и, помолчав минуточку, прибавил громким голосом, любуясь на веселую ревущую толпу. Эй, царство ты мужицкое, бесшапошное, пьяное, шуми, волней шуми! Как звать тебя, старинушка? А что, запишешь в книжечку? «Пожалуй, нужды нет. Пиши. В деревне Босове Яким ногой живет. Он до смерти работает, до полусмерти пьет». Крестьяне рассмеялись и рассказали барину, каков мужик Яким. Яким, старик убогонький, живал когда-то в Питере, да угодил в тюрьму, с купцом тягаться вздумалось. Как липочка ободранный вернулся он на родину и за Саху взялся. С тех пор лет тридцать жарится на полосе под солнышком, Под бараной спасается от частого дождя, Живет, с Сахою возится, А смерть придет Якимушке, Как ком земли отвалится, что на Сахе присох. С ним случай был. Картиночек он сыну накупил, развешал их по стеночкам и сам не меньше мальчика любил на них глядеть. Пришла немилость Божия, деревня загорелась. А было у Якимушки за целый век накоплено целковых 35. Скорей бы взять целковые, а он сперва картиночки стал со стены срывать. Жена его тем временем с иконами возилась, а тут изба и рухнула. Так оплошал Яким. Слились в комок целковики, за тот комок дают ему одиннадцать рублей. Ой, брат Яким, недешево картинки обошлись, зато и в избу новую повесил их небось. Повесил. — Есть и новые, — сказал Яким и смолк. Вгляделся барин в пахаря, грудь впалая, как вдавленный живот, у глаз у рта излучены, как трещины на высохшей земле. И сам на землю матушку похож он, шея бурая, как пласт сахой отрезанный, кирпичное лицо, рука кора древесная, а волосы песок. Крестьяне как заметили, что не обидны барину Якимовы слова, и сами согласились с Якимом. Слово верное, нам подобает пить. Пьем, значит, силу чувствуем. Придет печаль великая, как перестанем пить. Работа не свалила бы, беда не одолела бы. Нас хмель не одолит. Не так ли? Да, бог милостив. Ну, выпей с нами чарочку. Достали водки, выпили. Якиму веретенников два шкалика поднес. «Ай, барин, не прогневался разумная головушка», — сказал ему Яким. «Разумной-то головушки, как не понять крестьянина». А свиньи ходят по зиме, Не видят неба век. Вдруг песня хором грянула, Удалая, согласная. Десятка три молодчиков, Хмельненьки они валятся, Идут редком, поют. Поют про Волгу-матушку, Про удаль молодецкую, Про девичью красу. Притихла вся дороженька, Одна та песня, складная, широко, вольно катится, Как рожь под ветром стелится, по сердцу по-крестьянскому, Идет огнем тоской. Под песню ту удалую раздумалась, расплакалась молодушка одна. Мой век, что день без солнышка, мой век, что ночь без месяца, А я, млада молодешенька, Что борзый конь на привязи, Что ласточка без крыл. Мой старый муж, ревнивый муж, Напился пьян, храпом храпит. Меня, младу-младешеньку, И сонный сторожит. Так плакалась молодушка, Да свозу вдруг и спрыгнула. «О, да! кричит ревнивый муж, Привстал и бабу-закосу, Как редьку за вихор. «Ой, ночка-ночка пьяная! Не светлая, а звездная, Не жаркая, а с ласковым весенним ветерком. И нашим добрым молодцам Ты даром не пошла, Сгрустнулась им по женушкам». Оно и правда, с женушкой теперь бы веселей. Иван кричит «Я спать хочу», а Марьюшка «И я с тобой». Иван кричит «Постель узка», а Марьюшка «Уляжемся». Иван кричит «Ой, холодно», а Марьюшка «Угреемся». Как вспомнили ту песенку, без слова согласились а ларец свой попытать. Одна, зачем, бог ведает, меж полем и дорогою густая липа выросла. Под ней присели странники и осторожно молвили «Эй, скатерть самобранная, поподчуй мужиков». И скатерть развернулася. Откуда вы не взялись две дюжи руки, ведро вина поставили, горой наклали хлебушка и спрятались опять. Крестьяне подкрепились, роман закараульного остался у ведра, а прочие вмешались в толпу искать счастливого. Им крепко захотелось скорей попасть домой.